И в этом письме, как во всех серьезных письмах Гоголя того времени, есть много преувеличений, и в то же время много детского незнания жизни. Но оно ясно показывает, какие мечты, какие стремления наполняли душу юноши. Поверенным этих стремлений был товарищ Гоголя по л и ц е ю у ч е н и к старшего класса Г. Высоцкий. Из всех л и ц е и с т о в Гоголь был, кажется, всего дружнее с ним. Нас сроднила глупость людская, говорит Гоголь в одном из своих писем. Действительно, Высоцкий отличался подобно своему младшему товарищу способностью подмечать смешные или пошлые стороны в характерах окружающих людей и зло подсмеиваться над ними. В лазарете, где он часто сидел вследствие болезни глаз, вокруг постели его собирался целый клуб. в котором сочинялись разные забавные анекдоты, передавались с комической стороны лицейские и городские происшествия. Вероятно, отчасти под его влиянием Гоголь стал вполне отрицательно относиться не только ко всему гимназическому начальству, начиная с директора, которого раньше очень хвалил, но и к другим лицам, внушавшим ему в детстве благоговейное почтение, как, например, к т р о щ и н с к о м у С Высоцким же вместе мечтали они тотчас по окончании курса ехать в Петербург, поступить на государственную службу, сделаться полезными членами общества, а для себя приобрести славу и общее уважение. Высоцкий кончил курс двумя годами раньше Гоголя и действительно уехал в Петербург в 1826 году. После его отъезда. Гоголь стал еще более прежнего стремиться покинуть надоевший ему н е ж е н со всеми населяющими его существователями, которые задавили к о р о ю своей земности ничтожного самодовольствия высокое назначение человека. Петербург представлялся ему каким-то волшебным краем, с одной стороны, открывающим поле для широкой всесторонней деятельности, с другой. представляющим возможность наслаждаться всеми дарами искусства, всеми благами умственной жизни. Ты уже на месте, пишет он товарищу в начале 1827 г о д а уже имеешь сладкую уверенность, что существование твое не ничтожно, что тебя заметят, оценят, а я. Зачем нам так хочется скоро видеть наше счастье? Зачем нам дано н е т е р п е н и е Мысль о нем и днем и ночью мучит, тревожит моё сердце. Душа моя хочет вырваться из тесной своей обители, и я весь нетерпение. Ты живёшь уже в Петербурге, уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить н а с л а ж д е н и е а мне ещё не ближе полтора у года видеть тебя, и эти полтора года длятся для меня... нескончаемым веком. Убедясь на опыте, что петербургская действительность мало соответствовала их юношеским мечтам, Высоцкий старался разочаровать товарища и представить ему те трудности и неприятности, какие встретят его в столице. Но на Гоголя эти предостережения производили мало впечатления. Ты ужаснул меня чудовищами разных препятствий, пишет он в 1827 году, но они бессильны или странные свойства человека. Чем более трудностей, чем более преград, тем более он летит туда. Вместо того, чтобы остановить меня, они еще более разожгли в о м нежелание. Очевидно, неопытный юноша весьма смутно представлял себе чудовище мелких неприятностей, д р я з г уколов самолюбия, неудач, сопровождающих первые шаги в практической жизни. Прося мать выслать ему денег на покупку необходимых для занятий книг, он самоуверенно заявляет, что все траты на его образование вернутся ей утроенными с большими процентами. Что ему придется просить у нее некоторого вспоможения, разве в первые два-три года Петербургской жизни, а там он и сам прочно устроится и будет иметь возможность перевести ее к себе, чтобы она была его ангелом-хранителем. Рассчитывая на успех в Петербурге, он упрашивает и мать, и дядю устроить так, чтобы его часть имения перешла к матери. и она была бы самостоятельно обеспечена в материальном отношении. От этих мечтаний о счастливой петербургской жизни Гоголю приходилось отрываться и засаживаться за учебники. В ы п у с к н о й экзамен приближался. Надобно было отдать отчет в тех знаниях, какие были приобретены за шестилетнее пребывание в лице, а юноша с ужасом видел, как ничтожны эти знания. По математике он был очень слаб, из иностранных языков мог с грехом пополам понимать только легкие французские книги, по латыни в три года выучился переводить только первый параграф Христоматии Кашанского. Из немецкого пробовал с помощью словаря читать Шиллера, но этот труд оказался ему не под силу. Даже по русски он писал далеко неправильно и в орфографическом. и в стилистическом отношении. Я теперь совершенный затворник своих з а н я т и я х сообщает он матери в конце 1827 года. Целый день с утра до вечера ни одна праздная минута не прерывает моих глубоких занятий. О потерянном времени жалеть нечего. Нужно стараться вознаградить его, и в короткие эти полгода я хочу произвести и произведу вдвое больше, нежели во все время моего здесь пребывания. Трудно себе представить, чтобы в какие-нибудь шесть месяцев Гоголю удалось в значительной степени пополнить пробелы своего образования. Во всяком случае, в июне 1828 года он выдержал выпускной экзамен и мог осуществить свою мечту ехать в Петербург. Какие-то семейные дела задержали его до конца года в деревне, и только в декабре он вместе со своим товарищем и соседом по имению Ада Нилевским уселся в кибитку и двинулся в дальний путь.